Глава 6. Расставшись с Олмейером, Дейн быстро пересёк реку и высадился около затвора изгороди, окружавшей дома, которые и составляли резиденцию Раджи Самбира. Дейна явно ждали. Ворота были открыты, и люди с факелами встречали гостя, чтобы сопроводить по наклонному дощатому тротуару к большому строению, где Лакамба и жил, и занимался делами в остальных обитали жёны и домочадцы правителя. Сколоченный из крепких досок дом Лакамбы стоял на высоких сваях, бамбуковая веранда окружала его со всех сторон, а покрытая пальмовыми листьями крыша держалась на балках, почерневших от факельного дыма. Дом стоял параллельно реке, одна из его длинных стен смотрела на затвор в изгороде, в короткой стене была дверь, выходящая на берег, и именно к ней вела деревянная дорожка. В неровном свете факелов Дэйн заметил справа от себя группу людей с оружием. От неё отделился Бабалачи и открыл дверь в переговорный зал, который представлял собой примерно треть дома, отделённую от остальных комнат плотной занавесью из европейской ткани. Возле занавеси стояла резное кресло чёрного дерева и грубый стол для переговоров. Другой мебели, кроме разбросанных там и сям новок не наблюдалось. Слева от входа на оружейной стойке торчали три винтовки с пристёгнутыми штыками Вдоль стены в полутьме охранники Лакамбы, сплошь друзья или родственники, спали кучей коричневых рук, ног и разноцветных одежд, из которой время от времени слышался чей-то храп или сдавленное мычание. Вот и всё, что разглядел Дэйн в неярком свете европейской лампы с зелёным абажуром. «Не желаете ли отдохнуть?» — испытующий глядя на дейна предложил Бабалачи. «Мне нужно срочно переговорить с Раджой», — отказался Дэйн. Бабалачи выразил согласие жестом и дважды коротко ударил по медному гонгу, подвешенному под стойкой с оружием. Оглушающий звон пробудил охрану. Храп прекратился. Ноги втянулись на место, вся куча мала зашевелилась и нехотя распалась на отдельные фигуры — Охранники зевали и протирали глаза, за занавесками загомонили женщины, послышался бас Лакамбы «Кто там? Арабский торговец?» «Нет, Туан», — ответил Бабалачи, — «это дэн вернулся. У него к вам важный разговор, бичарра, если вы милостиво согласитесь». Милость Лакамбы не заставила себя ждать. Очень скоро он выполз из-за занавески, правда, приличной одежды не озаботился. На нём красовался лишь наспех нацепленный на бёдра короткий красный саронг. Милостивый правитель Самбира выглядел сонным и хмурым. Он рухнул в кресло, расставил ноги, положил руки на подлокотники и, уткнувшись подбородком в грудь, стал угрюмо ждать, когда же Дейн заговорит. Но тот не спешил начинать. Он смотрел на Бабалачи, удобно устроившегося у ног хозяина, и молчал, чуть склонив голову, словно в ожидании мудрых слов советника. Бабалачи неуверенно кашлянул и подтащил поближе несколько циновок, чтобы Дейн мог сесть, а затем скрипуче уверил его во всеобщей радости от столь долгожданного приезда. «Лично его, Бабалачи!» Сердце разрывалось от желания снова увидеть Дейна, а уши жаждали вновь услышать его чарующий голос. Сердца и уши всех здешних жителей, по словам советника, страдали не меньше. Это заявление он сопроводил широким жестом руки, охватывающим противоположный берег, где никто в мирно спящем посёлке пока не подозревал, какое неземное счастье ждёт их завтра, когда они узрят, вернувшегося дейна «Ибо», — вещал Бабалачи, «что и порадует бедняков, как нещедрая рука удачливого торговца или высокородного». Тут он с тщательно разыгранным замешательством запнулся, и его единственный глаз зашарил по полу, а на изуродованных губах заиграла извиняющаяся усмешка. дейна же происходящее явно забавляла — хоть он старательно скрывал своё веселье под маской официальной учтивости. Брови лакамбы нависли угрюмой складкой, губы во время речи верного премьер-министра недовольно шевелились. Воцарившуюся в зале тишину нарушало лишь дружное похрапывание вновь заснувших охранников. А вот дальний раскат грома, заставивший сердце Нины ёкнуть в страхе за любимого, остался незамеченным. Каждый из трёх собравшихся был слишком озабочен собственными мыслями, ибо речь шла о жизни и смерти. После паузы Бабалачи заговорил снова, тихо и отрывисто презрев цветастые учтивости. Почему Дейна не было так долго? Они с Лакамбо извелись в ожидании. Ниже по реке слышали выстрелы и видели в устье среди островов голландский брандер. «Брандер — небольшое судно, по большей части выслуживший срок военный или торговый корабль, которое нагружалось различными горючими веществами и предназначалось для уничтожения неприятельского флота путём поджога его кораблей при сцеплении с ними вплотную. Разумеется, все встревожены». Слухи о катастрофе несколько дней назад достигли ушей Абдулы, и с тех пор в усадьбе Раджи все с дурными предчувствиями ждут появления Дейна. День за днём закрывают глаза в страхе, открывают в тревоге, и с утра до ночи ходят дрожа, как будто рядом враги. И всё из-за Дейна. Пожалел бы хоть себя, если других не жалеет, особенно верных и преданных слуг Раджи Батавии, доведёт его звезда к победам ради счастья и процветания его подданных. — Мой хозяин, — продолжал Бабалачи, — истаял от тревог за торговца, которого он взял под своё покровительство, так же, как и Абдула, ибо что только злые языки не договорят, если случайно... — Заткнись, дурак! — зло рявкнул Лакамба. Бабалачи замолк с довольной улыбкой, а Дэйн, который слушал его почти что заворожённо, со вздохом облегчения повернулся к правителю Самбира. Тот не пошевельнулся, не поднял головы и громко, сопя, глядел на Дэйна из-под бровей, с поджатыми губами и выражением крайнего недоверия. «Говори, о Дэйн!» — произнёс он наконец. «Вокруг бродит немало слухов. «Много раз по ночам приходил ко мне мой друг Ришит с дурными вестями. Они быстро разлетаются по побережью. Но не всем можно верить. Люди чаще лгут друг другу, чем в дни моей молодости. Только вот меня по-прежнему трудно обмануть». «Я всегда говорю правду», — безмятежно заявил Дейн. «Если вы о том, куда делся мой брик, то он в руках голландцев». «Поверь мне, Раджа». С неожиданной горячностью добавил он. «У Оранг-Бланда есть хорошие приятели в Самбире, иначе как бы они узнали, где я?» Лакамба кинул на него короткий, недобрый взгляд. Бабалачи тихо встал, подошёл к Гонгу и ударил в него изо всех сил. Снаружи затопали босые ноги, внутри снова подскочили и захлопали глазами сонные охранники. «Да уж ты, добрый друг белого Раджи!» презрительно продолжал Дэйн, повернувшись к Бабалачи, который уже вернулся на своё место. «Что ж, ликуй, мне удалось уйти. Когда увидел судно голландцев, я увёл брик в рифы и выбросился на берег. Они не рискнули догонять нас на корабле и спустили шлюпки. Мы сделали то же самое и попытались скрыться, но по нас начали палить с корабля. Много моих людей погибло, но я остался жив». «О Бабалачи! Голландцы идут за мной, в том числе, чтобы допросить их преданного друга Лакамбу и его верного слугу. Можешь быть доволен!» Никто из слушателей, однако, особой радости не выразил. Лакамба закинул ногу на ногу и задумчиво почёсывался, а Бабалачи, сидя по-турецки, вдруг словно съёжился и бессмысленно уставился прямо перед собой. Охранники заинтересованно вытянулись на циновках поближе к рассказчику. Один даже встал и привалился к стойке, поигрывая пальцами по рукояти меча. Дэйн переждал очередной удар грома и продолжил. «Не оглох ли ты, властитель Самбира? Или сын великого Раджи не стоит твоего внимания? Я вернулся, чтобы найти убежище и предупредить тебя. И хочу знать, что ты собираешься делать. «Ты вернулся из-за дочки Белого?» — рявкнул Лакамба. «Убежище ты бы искал у отца, Балийского Раджи Анак-Агонга, сына неба. Кто я такой, чтобы прятать знатного наследника? Лишь вчера я сажал рис на выжженной поляне, а сегодня ты утверждаешь, что я держу твою жизнь в своих руках». Бабалачи взглянул на хозяина и пробормотал. «Никто не избегнет своей судьбы». «Влюблённый, что дитя, не думает ни о чём. Будь к нему милостив, хозяин!» И он предупреждающий подёргал Лакамбу за саронг. Тот раздражённо вырвал подол. Раджа начал понимать, сколько проблем принесёт возвращение дейна и, потеряв самообладание, которое до этого успешно сохранял, Повысил голос, перекрикивая свист ветра и стук дождя по крыше, пока над домом проходил очередной шквал. «Когда-то ты явился сюда как торговец, со сладкими речами и заманчивыми обещаниями, попросив меня не вмешиваться, пока ты обрабатываешь здешнего белого. Я согласился. Чего же ты хочешь теперь? Когда был молод, я дрался. Теперь я стар и желаю только мира. Мне проще убить тебя, чем воевать с голландцами. Проще и лучше. Отгремел гром, и в наступившем затишье Лакамба пробормотал ещё раз, словно себе под нос. Гораздо проще. Гораздо лучше. Эти угрозы, казалось, не сильно взволновали Дэйна. Пока Лакамба говорил, он оглянулся через плечо, Убедился, что за спиной никто не стоит, и, успокоенный, достал из складок одежды коробочку и аккуратно завернул немного бетали и лайма в зелёный лист, услужливо подсунутый ему бдительным бабалачи. Дейн воспринял жест резко оборванного хозяином советника как предложение мира, нечто вроде «это» молчаливого протеста против недипломатичной грубости Лакамбы и знак того, что понимание между ними всё же возможно. В противном случае он не был бы так спокоен. Раджа прав. Дэйн и впрямь вернулся в Самбир только из-за дочки Белого. Однако он вовсе не страдал излишней беспечностью, как предположил Бабалачи. На самом деле Дэйн прекрасно знал, что Лакамба и сам настолько серьёзно увяз в торговле порохом, что лишний раз не захочет вмешательства голландцев. Отец дейна независимый Раджа Бали, отправил сына разведать обстановку, когда напряжение между голландцами и малайцами грозило расползтись с Суматры на весь архипелаг. Однако большинство крупных торговцев остались глухи к осторожным предложениям Дэйна. Их не соблазнили даже высокие цены, которые он предлагал за порох. Оставалась последняя призрачная надежда — Самбир. В Макасаре рассказывали, что там живёт белый торговец, а из Сингапура регулярно ходит пароход. То, что на реке не было голландских поселений, разумеется, ещё сильнее облегчало задачу. Надежды Дейна чуть не разбились об упорную лояльность Лакамбы, которая невероятно взлетела, как только он оценил свои интересы. Но в конце концов щедрость молодого торговца, его заразительный энтузиазм и громкое имя отца перебороли колебания главы Самбира. Сам Лакамба не хотел иметь ничего общего с незаконной торговлей и противился союзу дейна с арабами, зато предложил ему договориться с Олмейром и Фордом, пояснив, что голландец — слабый человек, легко поддающийся уговорам. Англичанин, капитан парохода, может оказаться очень полезен и, скорее всего, войдёт в дело, перевозя на судне порох контрабандой, тайком от Абдулы. Однако Олмейер неожиданно проявил такое упорство, что Лакамбе даже пришлось прислать к нему бабалачи с клятвенным обещанием закрыть на всё глаза ради старой дружбы. За обещание и дружбу Дэйн заплатил полновесными серебряными гульденами ненавистных голландцев. Олмейер в конце концов поддался на уговоры, но дэну пришлось судить ему денег, чтобы было чем рассчитаться в Сингапуре за порох. Форт В свою очередь, согласился перевести товар на пароходе и перегрузить на Брик. Олмейр не хотел денег за участие в сделке. Вместо этого взял с Дэйна обещание помочь в экспедиции всей его жизни после того, как Брик отправится в путь. «Лакамбе», — объяснял Олмейр, — «в этом вопросе верить нельзя. Из-за алчности Раджи можно потерять и сокровища, и саму жизнь. Однако ввести в курс дела его пришлось». И Раджана стоял на своей доле, пригрозив, что иначе закрывать глаза на их авантюру больше не будет. Пришлось Олмейру согласиться. Если бы дэн не встретился с Ниной, то наверняка отказался бы от участия в походе к гуннон Гуннонгмас, Золотой горе. А так он пообещал вернуться с половиной своей команды, когда Брик минует трифы. Однако упорное преследование голландского фрегата заставило его уйти далеко на юг, чтобы спасти свою свободу, а, может быть, и жизнь. Да, он вернулся в Самбир, к Нине, даже зная, что голландцы будут искать его здесь, а кроме того, взвесил свои шансы на безопасность в руках Лакамбы. Несмотря на все угрозы, милосердный Раджа не убьёт его, Ведь он давно впечатлён признанием Дэйна, что Олмейер открыл ему тайну сокровищ. И голландцам тоже не выдаст, так как боится, что его имя свяжут с незаконной торговлей. Потому Дэйн чувствовал себя в полной безопасности и спокойно обдумывал ответ на кровожадное обещание. Пожалуй, стоит описать Лакамбе, что может случиться, если он, Дэйн, попадёт в руки голландцев И признается во всём. Терять ему нечего. Он запросто расскажет им правду. Его возвращение в Самбир смутило покоя Лакамбы. Что с того? Он пришёл, чтобы взять своё. Разве не изливал он полновесный поток серебра в жадную горсть миссис Олмейр? Да, он заплатил по-царски. Но всё равно недостаточно за то дивное, сводящее с ума существо, к которому его душа стремилась, с желанием куда более мучительным, чем самая сильная боль. Он жаждет своего счастья. У него есть право быть в Самбире. Дэйн встал и, подойдя к столу, опёрся на него локтями. Лакамба с готовностью придвинул кресло поближе, А Бабалачи вскочил на ноги и просунул любопытствующее лицо между хозяином и гостем. Они шептались, сдвинув головы. Дейн предлагал, Лакамба возражал, Бабалачи советовал вне себя от беспокойства в преддверии грядущих проблем. Он говорил больше всех, горячечным шёпотом, не спеша поворачиваясь от одного к другому, чтобы по очереди видеть здоровым глазом каждого из собеседников». К чему нам споры, рассуждал Бабалачи. Если ту Андеен, которого он любит почти так же сильно, как хозяина, может просто спрятаться, Мест для этого кругом предостаточно. лучше всего в отдалении, в доме Буланги. Сам Буланги человек надёжный, а в паутине каналов, оплетающих его дом, запутается любой белый. Белые сильны, но бестолковы. Боевать с ними бессмысленно, а обдурить «Легче легкого. Они как глупые женщины, что не пользуются своим рассудком. К каждому из них всегда можно найти подход», — толковал Бабалачи с самоуверенностью невежды. «Возможно, голландцы заподозрят их доброго соседа Олмейра. Не исключено, что даже арестуют. но ну и прекрасно». После того, как они уберутся отсюда, Лакамба и Дэйн спокойно добудут сокровища и поделят их без лишних желающих. Но разве это не мудро? Так может быть, Туану дейну стоит отправиться в дом Буланги прямо сейчас и сидеть там, пока не пройдет опасность? Предложение спрятаться Дэйн принял с таким видом, будто делал Лакамбе одолжение». Но на совет скрыться немедля ответил решительным отказом, многозначительно поглядев в Бабалачи в единственный глаз. Тот вздохнул с видом человека, принимающего неизбежное, и вопросительно указал на противоположный берег. Дэйн медленно кивнул. «Да, я туда». «Не дожидаясь рассвета?» «Прямо сейчас», — упрямо заявил Дэйн. «Скорее всего...» «Орангбланда не доберутся сюда до завтрашнего вечера, а мне нужно предупредить Улмейра о нашем плане». «Нет, Туан, нет, ничего не говори», — запротестовал Бабалачи. «Я сам появлюсь там утром и всё расскажу». «Посмотрим», — ответил Дэйн, собираясь уходить. Снаружи снова взъярилась гроза, над домом ползли тяжёлые тучи. За дальним ворчанием грома следовали более близкие и короткие удары. Синеватые молнии беспрерывно высвечивали реку и лес. Их неровный дрожащий свет подчеркивал каждую деталь, как это обычно бывает в такую погоду. Дейн и Бабалачи вышли на веранду и остановились, ошеломленные неистовством шторма. Слуги и рабы Лакамбы скорчились в попытке найти укрытие от дождя Но Дэйн громким голосом позвал своих гребцов, которые отвечали ему «Да, Туан!», встревоженно поглядывая на реку. «Большой потоп!» — закричал Бабалачи в ухо Дэйну. «Река бушует! Смотри! Смотри, как кидает бревна! Разве можно туда лезть?» Дэйн с сомнением глянул на бурлящий и пенящийся поток, ограниченный где-то вдали полоской леса на той стороне. Внезапно яркая вспышка высветила низкий участок берега со склонёнными деревьями, мелькнул, и тут же исчез дом Олмейра. Дэйн оттолкнул Бабалача и бросился к затвору, а за ним его дрожащие матросы. Бабалача медленно вернулся в дом, закрыл дверь и посмотрел на Лакамбу. Раджа сидел неподвижно, уставившись в стол. А Бабалачи с любопытством разглядывала задаченного господина, которому служил в горе и радости вот уже много лет. Нет сомнений, что одноглазый советник в глубине своей дремучей и на редкости звилистой души вдруг ощутил неожиданное сочувствие, если не жалость, к человеку, которого звал хозяином. С безопасной позиции личного советника с вершины прошедших лет он мог разглядеть самого себя, бывшего головореза, нашедшего приют под этой крышей с первых шагов, с расчистки леса под рисовые поля. Потом шёл долгий период сплошных успехов, мудрых советов и сложных заговоров, воплощаемых в жизнь бесстрашным лакамбой до тех пор, пока всё восточное побережье от Пула-Лаута до Танчжонг-Бату не привыкла внимать мудрости Бабалача через уста правителя Самбира. Сколько минуло опасностей, сколько встречено врагов, скольким белым он заморочил головы за эти годы. И вот теперь Бабалача глядит на результат своих прилежных трудов, неустрашимый Лакамба в испуге перед грозящей ему опасностью. Правитель стареет, да и он. У Бабалачи так неприятно засосало в животе, что он схватился за него обеими руками. тоже Время безрассудной дерзости прошло для обоих, и теперь их спасёт лишь расчётливая хитрость. Они жаждут мира, они готовы меняться, готовы даже поступиться чем-то, чтобы отогнать тяжёлые дни, если их вообще можно отогнать. Бабалачи вздохнул второй раз за эту ночь, усаживаясь у ног хозяина, и в знак немого сочувствия протянул ему коробочку бетеля. И челюсти их беззвучно задвигались в слаженном ритме, обочинно сплёвывали в медную плевательницу, которую передавали друг другу из рук в руки, да вслушивались в жуткий вой, бушующий снаружи грозы. «Страшное наводнение!» — уныло сказал Бабалачи. «Да», — согласился Лакамбо. «Дэйн всё-таки ушёл?» «Ушёл Туан. Кинулся к реке, как будто в него сам шайтан вселился. Он может утонуть». После длинной паузы со слабым интересом предположил Лакамбо. «Брёвен несёт много», — поддержал Бабалач и вяло добавил. «Но Дэйн хороший пловец». «Нельзя, чтобы он погиб, он знает, где сокровище», — заметил Лакамба. Бабалачи саркастически хрюкнул. Попытки раскрыть секрет белого капитана и пронюхать, где лежит золото, оказались слабым местом советника Самбира, единственным провалом его в целом блестящей карьеры. Буйство грозы сменилось безмятежной тишиной, Лишь запоздалые облака, догонявшие тучу, уже беззвучно сверкавшую где-то вдали, брызгали мелким дождём, мирно стучащим по крыше из банановых листьев. Лакамба стряхнул лопатью с видом человека, наконец-то овладевшего ситуацией. «Бабалачи — Бабалачи! — воскликнул он, слегка пихнув советника. — Да, Туан, слушаю. Если голландцы заберут Олмейра в Батавию, чтобы судить за контрабанду пороха, — Что он сделает? — Не знаю, Туан. — Ну и дурак! — оживлённо отозвал Сараджа. — Он расскажет им, где сокровище, чтобы они его помиловали. Точно расскажет. Бабалача с изумлением посмотрел на хозяина и озадаченно кивнул. Об этом он до сих пор не думал. Очередная проблема. — Олмейр должен умереть! — решительно продолжал Лакамба чтобы не выдать секрета, и умереть тихо, Бабалачи, как ты умеешь. Бабалачи, не протестуя, поднялся на ноги. «Завтра?» «Да, до того, как явятся голландцы. Он пьёт много кофе», — скажущейся нелогичностью добавил Раджа. Бабалачи зевнул, потянулся, но Лакамба, осознав, какую запутанную проблему сейчас решил совершенно самостоятельно, Наоборот, пришёл в возбуждение. «Бабалачи!» — скомандовал он усталому советнику. «Тащи-ка музыкальный ящик, подарок белого капитана. Мне всё равно не уснуть». Лицо Бабалачи выразило глубокое уныние. Он нехотя уполз за штору, вернулся с небольшой шарманкой и с гримасой глубокого отвращения поставил её на стол. Лакамбо поудобнее устроился в кресле, и пробормотал, смеживая веки. «Крути, Бабалачи, крути!» Бабалачи со всей силой отчаяния ухватился за ручку и завертел. Мрачность его сменилась безысходной покорностью. Через открытые заслонки звуки музыки верди летели над затихшими рекой и лесом, Лакамба слушал с закрытыми глазами и довольной улыбкой. Бабалачи крутил, время от времени задрёмывая и покачиваясь, а затем, испуганно встрепенувшись с удвоенной скоростью, природа спала, приходя в себя после жестокого урагана, пока под неверной рукой советника Самбира Трубадур надрывно плакал, стонал и прощался со своей Леонорой снова и снова в надрывном кругу бесконечных повторов.